Глава третья. «Дэнк, что произошло и почему не объявлена тревога?» – заорал я, врываясь в помещение. «Нет нужды, князь. Они порталом ушли». Огромный орк, сидящий за мониторами, отодвинулся и включил запись. «Так, отмотать назад. Звук. Вот, разговаривают». Он ругается, она орёт в ответ. Вроде он успокаивается. Пытается её убедить. «Вот же ж сука!» Говорит, что значит я через нее хочу повлиять на Меншиковых. Мне-то это нахрена?» Резко сближается с ней, видимо ударил. «Черт, не тот ракурс, плохо видно». Она падает, и в этот момент вспышкой открывается портал, в который тот и заходит, таща на себе бесчувственную Марину. «Думай, Тимофей, думай!» «Филимон!» Опять заорал я, не понимая, куда делся домовой. «Спит он, хозяин!» — появилась передо мной маленькая старушка, всего метра в полтора ростом. «Черной магии Нави ударили по нему. Не сдюжил, а я не успела защитить. Скоро проснется, как организм с отравой справится». «А ты кто такая?» «Так Кикимора я. Клавдий зовут». Домовому помогаю за порядком следить, да дома охранять. Хреново следите и охраняйте. Где ваше хвалебное? Без нашего ведома никто творить волшебу в доме не будет и любое нападение отобьем до、да、с любой силой справимся. Так не было нападения, хозяин, склонилась она. А что портал открыл? Так он не во вред хозяин вам сделал. Сюда бы через него никто не прошел, а удерживать никто не велел. Угрозы вам и домочадцам не было. Вот и не остановили мы его. Приказов же не было. А чёрт, точно. Но кто ж мог подумать, что так обернется? Что там еще? Увидев сообщение Глиса, я схватился за голову. Братья Марини сбежали и тоже порталом. Алгомская рвет и мечет. Объявлена тревога и все выходы со Штаелли на землю закрыты. Но от этого как-то не легче. Мне девушку спасать надо. Но как? Так, прежде всего надо успокоиться. Никуда Марина со Штаелли не денется. Единственный портал, через который они могут пройти, это центральный. И Вероника уже его однозначно заблокировала. Через храмовый они не рискнут сунуться. Гневить первого жреца – последнее дело. К тому же у князя гостевой доступ заканчивается через пять дней, а после эфир мира его просто убьет. Значит, они будут торопиться. Но уверен, что у него есть какой-то план, иначе бы он не действовал так грубо. Но на всякий случай. Васька, хватай шампа и листа и дуйте к портальной площади. Если заметите Марину, сразу сообщите. К ним не лезьте, но если сунуться к порталу, Постарайтесь задержать. Все порталы, конечно, не перекроете, но хотя бы основные. Не думаю, что Менчика в полезет в другой мир, а вот его сыновья вполне могут. Так, что дальше? Обращаться к стражам? Формально нет повода. Отец забрал свою дочь, и он в полном праве, пока не будет доказано обратного. Запись ничего не значит. С чего она потеряла сознание? Может, плохо стало, и граф решил не рисковать и утащил ее к лекарям. Удара-то, как назло, видно не было. Притянуто за уши, но как оправдание сойдёт. С её братьями всё хуже, но мне на них плевать. Они – головная боль в очередной раз облажавшейся Алгомской. Мда, если бы была номинация Ло Года, то я бы её точно получил. За день два раза потерять девушку. Это дно. Нет, днище, на которое я с удовольствием упал. И как теперь вырезать? Чёрт, даже посоветоваться не с кем. Хотя о чем это я? У меня есть Бог, который вроде нормально ко мне относится, и я точно знаю, где он сейчас находится. Выбежав из поместья, я вскочил на огонька и рванул в трактир Шизму. Пять минут полета на бешеной скорости чудом не приведших паритройки аварий, и я остановился у знакомых дверей. Залетев внутрь, я сразу увидел хозяина заведения и подскочил к нему, не обращая внимания на какую-то демоницу, с которой он мило общался, и потащил в сторону. Мне нужна помощь. От тебя залетела девушка и ты не знаешь, что делать? Тут же отреагировал он. Да, то есть нет, в смысле не залетела. Блин, ты меня запутал. У меня украли девушку прямо из поместья. Интересные у вас свадебные обряды. Нет, я слышал, что невесты иногда воруют, но вроде это игра такая. Какие игры? Тут все серьезно. Ее отец украл и порталом переместил. А куда? Не знаю. И дело в том, что сделал он это против ее воли. Кому мне обращаться? Где искать? Где искать? Призадумался он. Но «Ну, в свой мир он точно не вернется. По крайней мере не через официальный портал. А что, есть неофициальные? Есть. Недовольно скривился он. Один такое точно знаю. Держат его тролли. Таскают всякую контрабанду. На их левые заработки до поры до времени закрывают глаза, пока не переступят черту. Но это я знаю за один портал, а их может быть больше. Уверен, отец твоей девушки рассчитывает воспользоваться одним из них. Но это очень опасно, потому как они нестабильные. Хотя отправить отсюда смогут, если вы очень постараться. А где мне их искать? Тут все сложно. Найти их может только высшая элементаль Эли, от зора которой не спрятаться. А вот захочет ли? Прости, дружище, но у меня на неё выхода нет. Хотя ты же можешь обратиться к Владу. Нет, Хранитель отпадает сразу. Не будет же он каждый раз являться ко мне, когда я облажаюсь. Надо действовать своими силами. Своими? Ладно. Есть у меня один артефакт, способный отследить портальный след. Что-то типа магического компаса. Но он сработает, только если после закрытия прошло не более часа. «Время еще есть. Успею». «Тогда держи». В его руках возник аналог часов, но с одной стрелкой. «Помести его в то место, где открывался портал, и стрелка укажет путь к нужной точке разрыва. Встань в нее, а после по остаточному следу уловитель откроет портал. Заряда хватит на два открытия, а после он разрядится». «Но говорю сразу». Не факт, что получится. В руках простых смертных магов он не работает. Но ты аватар бога, поэтому можно попытаться. Прости, с тобой пойти не могу, у меня еще дел по горло. И не нужно. Спасибо тебе. Прокричал я уже на бегу, крепко сжимая артефакт. Не забудь вернуть. Понеслось мне вслед. И удачи. Вероника, если хочешь схватить Меншикова, то жду тебя через десять минут в поместье. Есть шанс пойти по остаточному следу портала. Отправил я сообщение Алгомской через Грис. Буду через пять. Последовал лаконичный ответ. Я выжимал из Заганька все, на что он способен. Решение позвать ее с собой было спонтанным. Все-таки она сильный маг, магистр на пике, почти архимаг. Если что, сможет прикрыть. Да и заинтересована в успехе не меньше меня. Очередной провал уничтожит ее репутацию окончательно. В моих глазах так уж точно. Как Алгомская умудрилась добраться до ворот поместья быстрее меня, я так и не понял. Но это было даже на руку, не пришлось терять драгоценного времени. К тому же ее сопровождала пара сурового вида ангелов, явно не простых служак. Тем лучше. Пока мы добирались до дома, я объяснил ей, что хочу сделать. Было видно, что о подобном артефакте она слышала, но вот пользоваться не доводилось. Я вообще не понимал, как меньшикобы смогли открыть порталы. Это ж сколько эфира надо было иметь, чтобы такое провернуть, плюс все открытые стихии. Но ответ оказался до банальности прост: очередной одноразовый артефакт. Видимо, Гад предполагал проблемы и заранее обо всем позаботился. Правда, на что он рассчитывает, непонятно. Если вернется на Землю, его точно ждут казематы тайной канцелярии. Уверен, Марина на этот раз молчать и жалеть своего папашу не будет. Осталось ее только вытащить. Так, мы на месте. Момент истины. Достаю уловитель. Ничего не происходит. Черт, как он включается вообще? Время тикает равнодушно, отчитывая минуты, а я застыл, не понимая, что нужно делать. Потряс чёртов артефакт. Постучал по нему, подышал. Тут меня синило. С досадой хлопнув себя полбью, я направил в него эфир, и тут мой источник судорожно сжался, выплёскивая из себя всё без остатка. Отрезкой боли в перенапрявшихся каналах я едва не потерял сознание, но наградой мне был замерцавший портал. Вперед! Рявкнула Алгомская. Очень слаб, не простаит и минуты. Окутавшись щитами и обнажив оружие, ангелы кинулись в него первыми, следом шагнула Вероника, ну и я как последний идиот без сил поплёлся за ними. Да и ладно, пусть у меня и нет эфира, но мои верные иглы при мне. Да и источник уже начал его качать подобно насосу. Еще пара минут и худо-бедно можно будет воевать. Ну а пока, если что, по буду в группе поддержки. Лезть вперед сильногуачих магов я не собирался. Ну, по крайней мере, не сейчас точно. Портал привел нас в какое-то помещение, заваленное всяким хламом, покрытым толстым слоем пыли. Ангелы уже деловито основали по нему, засовывая свои носы в каждый угол. Алгомская, сверившаясь с Глиссом, сообщила, что мы находимся, черт его знает, где.、М、да, чудесные дела творятся под носом у хранителя в его хранимом мире. Закончив обыск и так ничего и не найдя, мы вышли наружу. Пара покосившихся домов и тишина. Вокруг не было ни одной живой души. Куда дальше идти, где искать пропажу, я понятия не имел. Попытка связаться с Мариной провалилась. Либо она была все еще без сознания, либо ее браслет сумели подавить. Туда! Махнула Вероника рукой. Я чувствую запах живых. Развернувшись, мы побежали за девушкой, чьи очертания постоянно плыли, и мне казалось, что впереди мчится большая кошка, а не человек. Ангелы, поняв, что проигрывают гонку, взмахнули крыльями и поднялись в воздух. Алгомская тоже неслась по земле все быстрее. Они ускорились так, что я стал безнадежно отставать. Эфир уже немного восстановился. Прямо на ходу я вытащил иглу и вогнал ее себе в запястье в точку Цзу Сань, которая отвечала за ускоренный метаболизм. Грубо говоря, ускоренно сжигала калории, давая энергию и наполняя попутный источник. А так как лишних калорий у меня практически не было, долго я так не выдержу. Да и откат может быть более чем серьезным, если использовать слишком долго. Еще неудобством было то, что игла работала лишь пока была воткнута в тело, но в этом был и плюс, ее можно было быстро извлечь, не травмируя организм. Но долго держать ее и не пришлось. Еще пять минут забега на пределе сил, и мы оказались у кромки леса, откуда слышались громкие голоса. Замерев на месте, мы вслушивались в них, пытаясь понять, это те, кто нам нужен, или нет. К счастью, нас за деревьями видно не было. и мы по сигналу Вероники медленно двинулись на звуки, стараясь не шуметь. Впрочем, наша предосторожность была точно лишней. Вопили так громко, что эти вопли совершенно скрывали любой посторонний звук. Открывшаяся перед нами поляна содержала на себе с десяток неразумных, а разумными этих идиотов язык не поворачивался назвать. Они громко спорили и, кажется, уже готовы были вцепиться друг к другу в глотки. С одной стороны, команду нападения представлял сам граф с сыновьями, с другой – шаман-орк и компания таких же зеленых уродов. Марина, как кусок мяса, была сброшена под дерево, растущее рядом, и на нее не обращали пока внимания. Но не это было самым хреновым. Чуть сбоку от них мерцал ядовитой зеленью портал, и такого окраса я у него никогда не видел. Вид беспомощно лежащей девушки, которая за день уже не раз доставалась, обжег меня яростью. Я уже совсем было собрался кинуться в драку, как меня за руку схватила Вероника. Ждем, шепотом сказала она, не отрывая взгляда от компании на поляне. Похоже, они сейчас сделают всю работу за нас. Нет, это ваша вина, иступленно орал Менчиков. Мы договаривались на стабильный портал, а не наблюдательный. Откуда мне знать, куда он нас выкинет? Вы сами выбрали место. орал в ответ шаман. Вы должны были проверить его на аномалии. Мы все сделали, как договаривались. Остальное не наша забота. Вы гарантировали мне проход, а теперь это не ваша забота. Значит, никаких денег вы не получите. Тогда мы сами возьмем то, что нам причитается, а потом сдадим ваши тело стражи и получим награду. Убить их! взревел шаман и поляна полыхнула эфиром. Но смотреть за дракой у меня не было времени. По большой дуге я обходил ее, подбираясь к месту, где лежала Марина. Вопли и крики смешались с гулом разрываемого воздуха. Шаман, окутавшийся барьером, призвал духов, которые рвали защиту меньшиковых. Здоровенные орки, вокруг которых тоже взметнулись щиты, в основном атаковали магии земли. А парочка из них лупила по людям из тяжелых луков со светящимися наконечниками, но нельзя было сказать, что земля не проигрывали. На поляну опустилось тугосковывающее движение, ледяные вихри разбивали стрелы, замедляя духов. Братья Марини, взявшие за руки, создали круг магов, усиливающие их в два раза. От них в сторону орков постоянно летели сосульки, земля превращалась в лед. А водяные брызги мгновенно застывая били по щитам со скоростью пуль. Но при всем при этом граф не забывал о своей дочери. Ее окутывал щит едва ли не прочнее того, что был на нем самом. Я же, постоянно разгоняя себя огнем, потому как иначе бы точно превратился в снеговика, подбирался все ближе и ближе. Алгомской сангелами не было видно, но я был уверен, что они просто ждут, когда противники выдохнутся, ну или поубивают друг друга. Уверен, такой результат ее бы тоже устроил. Наступая на обледеневшую землю, я уже буквально полз по ней, извиваясь ужом. Саваться в буйство стихий, которые устроили сражающиеся, у меня желания не было. Все мои мысли сосредоточились на девушке. Как я буду пробивать окруживший ее щит, я пока не думал. Для начала надо было до нее добраться. Удар стихии воздуха я почувствовал сразу, а также магические всплески, не сопровождающиеся применением эфира. Алгомская и ангелы вступили в бой, а значит, и мне следовало поторопиться. Кто знает, на что способен пойти прижатый к стенке граф. После сделанного обратного пути у него не было. Вероника вцепится в него, как клещи, пока не расколет, точно не отпустит. Дайоркам тоже хана. Открытие портала вне площади. Это уже даже не нижние миры, это казнь без суда и следствия. За этим стражи следили строго. И пусть сюда в этот мир пройти никто бы не смог, но вот отправить из него кого-то или что-то очень даже было возможно. А это прямой путь к контрабанде оружия и изобретения Аштаэлии, на которые был наложен запрет к использованию в других мирах. Подозревая, что магические накопители, которыми пользовались громадяне, были им перенаправлены подобным способом. Но и тот точно без Менчика вовне обошлось. Да, ха на графу. Хотя по вспышкам Алгомская вызвала тяжелую кавалерию, которая живого места тут не оставит. Поэтому ползём и ещё раз ползём. Через пару минут я уже был возле Марины. Отрешившись от того, что творилось на поляне, я пытался понять, как снять с неё щит Менчика вова. Без этого я её даже сдвинуть с места не смогу. Не мастеру. «Ну ладно, почти магистру. Равняться по силе с архимагом». Лёжа на земле, я мучительно соображал, что делать. Дожидаться результатов сражения я даже не думал. Судя по всему, враги не сильно-то и ослабли. К тому же, решив, что враг моего врага тоже мой враг, уже вместе обрушились на Алгомскую. Та же, создав защитный купол, вполне уверенно огрызалась на атаки. Да и ангелы не сидели на месте. Отбросив магию, они обнажили светящиеся благодатью мечи и пошли в рукопашную. В общем, они прыгали и дрались, а я лежал, иногда тыкая в щиты глои. От этого по нему проходили красивые голубые волны и больше ничего. Гаснуть или слабеть он не желал, но вот именно эти волны навели меня на мысль. Сосредоточившись, я стал тыкать не просто так, а по точкам связи щита. «В обычное время по ним фиг попадешь, потому что никто на месте без движения просто так стоять не будет. А вот так, по недвижимому телу...» Сосредоточившись на ключевых точках, я наполнил иглы эфиром, сделал пять щелчков. И они вошли в щит, зависнув на мгновение. А вот об этом я не подумал. Щит мигнув опал, а после рванул так, что нас с Мариной, которую я крепко обхватил, швырнуло в сторону портала. Рухнув совсем рядом с ним, я быстро попытался накинуть на нас защиту, но портал, засияв ярко-зеленым светом, выстрелил в нашу сторону щупальцами и втянул в себя. А после наступила тьма.